Глава 3. Если уж говорить о засадах вообще, то должен признать, конкретно это было устроено чисто и профессионально. Полагаю, я должен был ожидать чего-то подобного, будучи предупрежденным еще до нашего отбытия с что мятежники, против которых мы выступаем, хорошо организованы и действуют с эффективностью совершенно непропорциональной их численности. Но незнакомый вкус роскоши и непритворная естественность тех уличных сцен, что проплывали за окном. Убаюкали меня, вложив ложное ощущение безопасности шедшая в разрез редко изменявший мне паранойей. Верховую эскорт расчищал нам путь, сверкая огнями и завывая сиренами, так что постоянный поток гражданского транспорта, который в другом случае затруднял бы наше приближение, суетливо, с угодливой поспешностью расступался перед нами. Оттого я совершенно не удивился, когда заметил, что за нами в Келеваторе следует больших размеров, чем у нашего эскорта и более тяжелый моноцикл. Он использовал тот свободный форватор, что мы оставляли за собой, дабы двигаться с гораздо большей скоростью, чем мог рассчитывать на обычно запруженных городских дорогах. Лицо водителя было скрыто защитным шлемом, похожим на те, которые были у нашего эскорта, за исключением того, что по нему струилось яркое изображение пламени, повторяющее красно желтую раскраску самого мотоцикла. На самом водителе была ярко-красная кожанка, как и на его пассажире. Девушка, что ехала на заднем сиденье, была, впрочем, с непокрытой головой, если не считать пары очков банок. Не её золотисто, каштановые волосы хлестали по ветру, подобно штандарту, так что я даже подавил побуждение помахать ей рукой, когда они приблизились. «Что за черт? произнес Найт, голос которого эхом раздался у меня в боксе как раз в тот момент, когда он вдавил тормоза со внезапностью, которая вырвала меня из объятия мягкой обивки и едва не заставила расплескать омосек. Прямо перед нами оказался большой транспортный агрегат, развернутый поперек проезжей части, причем его кабина будто клин втиснулась между быками, поддерживающими виадук, Очевидно, водитель не рассчитал габариты, стараясь съехать на обочину, уступая нам путь, застрял, да так и бросил свой большегрузный трейлер болтаться посреди дороги, перекрывая ее. «Уберите эту штуку! Уже занимаюсь этим!» Заверил его один из мотоциклистов эскорта, очевидно, на той же самой частоте, и дал газ, удаляясь от нас. Он боком стормозил возле кабины и принялся горячо брониться с водителем. «Что-то тут не так», — произнес я, ощущая знакомый зуд в ладонях. Водитель уже должен был находиться вне кабины, по меньшей мере осматривая повреждения или хотя бы из уважения к полномочиям Юстикара, который его теперь распекал. Доверяя моим инстинктам безоговорочно после всего, через что нам довелось вместе пройти, Юрген поднял лазган, который до сих пор просто лежал у него на коленях, и снял с предохранителя. «Что вы хотите сказать, сэр?» — спросил Найт за секунду до того, как моноцикл, который прежде следовал за нами, с ревом возник сбоку, и я понял, что гляжу в дуло автоматического дробовика. Девушка держащая его улыбнулась мне, причем в широком рту на ее угловатом лице, как мне почему-то показалось, оказалось слишком много зубов. после чего нажала на спусковой крючок. шикарный салон автомобиля заполнил громкий треск. И мгновение я с удивлением размышлял, чего еще не мертв, но затем ни с чем несравнимый запах ионизированного воздуха сообщил мне, что юрген сумел выстрелить первым. Девушка кувыркнулась с заднего сиденья мотоцикла и крупнокалиберный бронебойный патрон, очевидно предназначены для того, чтобы пробить окно из бронекристалла, нападавшие вполне могли ждать его в такой машине, и, вероятно, оно не было бы опущено, если бы меня сопровождал менее пахучий помощник. Взрезал вместо этого усиленный корпус автомобиля в каких-то сантиметрах от моего плеча. «Это что за чертовщина?» – вопросил Найт, который соображал, кажется, несколько туговато для агента имперского правосудия, впрочем, извинительно для человека, которому нужно было следить за дорогой. «Засада!» Крепко откликнулся я, вытаскивая лазерный пистолет, но так и не получив возможности использовать его против водителя моноцикла, всё ещё державшегося рядом с нами. Теперь уж на этот реагировал мгновенно, заставив тяжелую машину вильнуть в сторону и будто тараном сметя противника с дороги. Наш неудавшийся убийца ударился о порочень безопасности, описал изящную параболу и отскочил от контрфорса моста, путь под которым, конечно же, все еще был блокирован фраговым грузовиком. «Ева мне не объехать!» Доложил Найт, тормозя с разворотом, который после удара пару других наземных машин привел к тому, что лимузин наш полностью остановился, обращенный теперь в противоположном направлении, с которого наплывал, казалось, бесконечный поток попавшего в безвыходную пробку транспорта, заполняя каждый квадратный метр камни бетона в невидимости, подобно воде заполняющей кадушку. Легкий грузовик, принадлежащий, если верить яркому знаку на его борту о осенизаторской конторе, ударился нам в борт, намертво придавив двери. «Эта сторона тоже заклинена!» – любезно сообщил Юрген, затем выпустил еще один лазерный заряд. На этот раз по-гражданскому в жилете с узором желчно-зелёную оранжевую клетку, чьи выкрашенные фиолетовые цвет волосы стояли на его голове так, будто он только что засунул пальцы в электрическую розетку. Сам по себе жилет был достаточно отвратителен, чтобы оправдать высшую мир в отношении обладателя – Но причина, почему Юрген выбрал его своей целью, была гораздо более прагматичной. Парень был вооружен дробовиком того же типа, который пытались использовать против нас затейники-мотоциклисты. затейники моноциклисты лишь несколько секунд назад. И, вне сомнения, у них это получилось бы, если бы мое простительное желание глотнуть свежего воздуха не позволило Юргену выстрелить первым. «Мы в ловушке!» — констатировал Найт, причем прозвучало это скорее зло, чем испуганное. Что я полагаю, показалось бы весьма обнадеживающим, если бы сами не паниковал к тому времени так, что хватило бы на всех нас. Мистер отвратительная жилетка нырнул в укрытие за машиной и полные вопящих гражданских, которые посыпались прочь из нее и кинулись бежать. Я же огляделся, надеясь, обнаружить наш эскорт, который, по идее, должен был быть неподалеку. Но поле зрения было перекрыто во всех направлениях. Нет ничего подобного! произнес я, движением большого пальца переводя цепной меч на самую большую скорость после чего резко поднял его над головой. Пассажирское отделение наполнилось искрами и запахом горелого, но все же я справился с задачей резки усиленного металла. И спустя некоторое время мне удалось откинуть достаточно широкий кусок крыши нашего экипажа, чтобы червём протиснуться наружу на крышу. Там я, как, впрочем, вы можете быть уверены, задерживаться не стал, поскольку идея представлять собой очевидную мишень никогда не стояла высоко в списке моих желаний. Соскальзывая вниз в поисках какого-нибудь укрытия, я постарался восстановить в памяти то, что успел увидеть. Обладатель дробовика и дурного вкуса занял удобную позицию для того, чтобы сделать жизнь нашу весьма неприятной в тот самый момент, когда нам вздумается высунуть голову или еще как-то подставиться под прямой огонь. Я знал, что дробовики могли еще и быть заряженными всяческими сюрпризами, и сомневался, что наши враги, кем бы они ни были, ограничат свой выбор чем-то столь банальным, как дропили-пули. Сама по себе количество крутившихся вокруг гражданских не позволяло угадать, сколько же еще из них имеет к нам претензий огнестрельного характера, но в том, с какой стороны ждать атаки, я не сомневался. Ныряя обнадеживающий массивный борт бронированного лимузина, я увидел, как водитель грузовика, того самого, который перегораживал дорогу, выпрыгнул из кабины, сжимая в руке лазерный пистолет. Всем неприятелей приближаются к катящемуся правосудию!» Обычный позывной личной машины арбитра на переремонде. Несколько театральный, но до сих пор этот маленький мирок по большей части оставался очень скучным. Так что я полагаю юстикаров нельзя обвинить в том, что они пытались придать рутинной шифровой работе более интересное звучание. Передал тот из наших сопровождающих, который в самом начале был послан разобраться с затором. Затем раздался отрез кружейного выстрела. Поправка 6 продолжает движение, с одним покончено. Ролин, Долс, ко мне! приказал Найт. При этом голос его приобрел особенный ровный тембр, который выдает того, кто осознанно старается контролировать себя, несмотря на выброс адреналина, достаточный, чтобы разбудить впавшего в спячку кета. «Всем, кто находится поблизости, проследовать к нашим координатам!» «Я все еще не могу покинуть укрытие!» Отозвался один сопровождающий, и треск ручного оружия был подтверждением его словам. Второй голос зазвучал на том же канале, вероятно, принадлежащий второму из них, куда бы он ни подевался. «Вижу его, Доус!» Он за тем красным спортивным автомобилем, а тебя на два часа. Я могу обойти его и выяснять». «Отставить!» — отрезал Найт. «Возвращайтесь сюда и храните комиссара!» Полагаю, вы со мной согласитесь, что слова эти звучали ободряюще, но я достаточно представлял себе расклад, чтобы понимать, насколько проще это было сказать, чем сделать. У Ралины было больше шансов остановить лавину с помощью чайной ложечки, чем пробиться сквозь окружающую настолкотню, и то же самое относилось к подкреплению, вызванному Найтом». «Если нам осуждено оцелеть в сложившейся ситуации, то позаботиться об этом должен я сам, как обычно». «Ну или почти сам». Знакомый запах за спиной принес добрую весть о том, что ко мне присоединился тот единственный помощник, на которого я мог по-настоящему рассчитывать. «Естикар снял одного», — подтвердил Юрген, втискиваясь в зазоры между передним бампером нашей машины и моторизованной трехколесной повозкой с большой металлической коробкой, установленной между двумя передними колесами. Судя по аромату зеленоватых соевых ростков, которые она источала, и одеянию растерянной девушки-водителя, что глядела на нас так, будто перед ней внезапно выскочила пара орков, эта штука была полна чего-то съестного, предназначенного для уличной продажи. Йорген снова поднял лазган и дал очередь в направление обладателя-дробовика. «Фраг! Промазал по этому гречелюбу!» Он кинул взгляд на тихонько скулящую уличную продавщицу и залился краской. «Простите, мэм, не сообразил, что здесь леди». Неуместность этой демонстрации и хороших манер убедила девушку в том, что она не галлюцинирует. По крайней мере, она конвульсивно сглотнула. «Ничего, не обращайте на меня внимания!» выдавила она, причем голос ее дрожал гораздо меньше, чем я того ожидал. Очевидно, приободренная до той меры, которая вообще была возможна в текущих обстоятельствах, девушка нервно откашлялась. «Кто вы такие? И какого варпа происходит?» Кайфа Аскайн, полковой комиссар. 597-й Вальхальский. Мой помощник — стрелок Юрген» а происходит террористическая атака». Сказал я, удовлетворяя ей любопытство настолько кратко, насколько мог, прежде чем вернуть свое внимание к тому, что было в данный момент важным. Даус вывел из строя как минимум одного из нападавших и поддерживал перестрелку с другим. Это оставляло нам пять противников, вполне возможно приближающихся к нашему местоположению. Об одном из них мы знали, и он никуда не мог от нас деться, что оставляло четверых, о которых мы не имели ни малейшего представления. Ладони мои снова начали зудеть». «Где остальные нападающие?» Передал я по воксу, надеясь, что Ролин или Доус смогут меня проинформировать, но, конечно же, это было бы слишком крупной удачей. «Потерял в толпе!» любезно отозвался Ролин. «Да какого фрага?» взорвался я. «Глазами гляди! Все, кроме них, должны уже разбегаться прочь!» Внезапно заряд из стаббера пробил доров в металлической коробке трицикла, и его обладательница, взвизгнув, нырнула мне под ноги, будто перепуганный щенок. Я кинул взгляд наверх как раз вовремя, чтобы увидеть молодого человека в одеянии чиновника администратома невысокого ранга. Он стоял на крыше ассенизаторского грузовика и выверял прицел. Прежде чем он закончил это дело, я вскинул цепной меч, перерубил ему ногу в колени, и он рухнул на камне-бетон перед нами, где я сумел отделить его голову от тела одним простым взмахом. Продавщица закусок снова взвизгнула, когда покрашенные зеленым преди в её волосах дополнились кроваво-красным, что было и куда менее к лицу. Еще одним меньше». Доложил я. «Найт, вы фраг по где Уже иду! отозвался юстикар, появляясь наконец-то на крыше лимузина, и тяжелый стабер у него в руках сразу сделал ясные причины его долгого отсутствия. Вне сомнения, все это время он копался в каком-то хорошо замаскированном оружейном ящике. Развернув свое орудие, он срезал городом крупнокалиберных зарядов переднюю часть автомобиля, за и нашел укрытие вооруженный дробовиком-террорист. Отвратительная жилетка откатился в сторону, поднимая оружие, но прежде чем он сумел выстрелить, Юрген садил ему в грудь короткую сдержанную очередь так, что тот, подёргавшись еще мгновение, затих. На это обернувшись, поглядел на меня и отсолидовал с Таббером. «Вычеркивайте троих!» – произнес он с самодовольство в голосе. Затем, прежде чем я сумел сказать что-нибудь полезное, вроде «Слезай к фрагу вниз, ты идиот!» Новый выстрел из дробовика попал ему в грудь, и он тяжело рухнул на землю. Нагрудник бронежилета, кажется, принял на себя основную силу удара, но ну и крови тоже было порядочно. Через секунду юстикар сумел подтянуться, чтобы принять более-менее вертикальное положение и привалиться к корпусу машины, не вставая при этом с проезжей части, но насколько я мог судить, большого толка в бою от него с этого момента ждать не приходилось. «У нас раненый», — отметил Юрген, как будто это могло укрыться от моего внимания, но, полагаю, его слова могли предназначаться и для слушающих нас сопровождающих. «Контакт с противником!» Доложил Ролин за мгновение до того, как это стало очевидно по трёску выстрелов ручного оружия. «Две вражеские единицы! Женщины! Кажется, вооружены автоматами!» Возникла секундная пауза. «Одна прорывается на вашу позицию!» Затем на Вокс-канале внезапно воцарилось молчание. «Ролин выведен из строя!» Почти сразу же подтвердил Долс. «Противник, с которыми вел перестрелку, отступает!» В голосе его прорезалась нотка недоумения. «Зачем бы им так делать?» Он же держал меня прижатым к месту. «Не знаю». Откликнулся я, в то время как мои ладони зудили уже во все Но их действия, кажется, отлично координируют. Я взглянул на остывающие тела тех террористов, от которых мы успели избавиться. Ни на одном из них не было видно никакого рода коммуникационного оборудования. «Возможно, вы видите того, кто ими командует?» «Никак нет!» Откликнулся Доус. Он уже не скрывал недоумения. «Если уж на то пошло, я не заметил, чтобы кто-нибудь из них вообще говорил». Ужасающее подозрение начало шевелиться в глубине моего сознания. Впрочем, в тот момент у меня не было времени побеспокоиться о нем, потому как горянула настоящая канонада, направленного против нас огня.